Глава пятая Из-за последних дней непрерывного внутреннего напряжения идея Иваныча напиться не в вирте, а в реале показалась заманчивой. Вот прям надраться так, чтобы лыка не вязать, чтоб с тяжелой похмелюгой на утро, но забыться ненадолго от этих Корповских игр. Впрочем, для нас это уже давно не игра, для нас все в заправду пошло. Отъезжает крышка вирт-капсулы, из которой я обычно спешу поскорее выбраться. Но что опять за ерунда? Почему гад игровой интерфейс, хотя и намного более блеклый, продолжает мелькать перед глазами? На автомате пробивает рефлекторным устремлением снова закрыться в капсуле, чтобы перезапуститься и повторить выход. Но тут же себя одергиваю. Можно допустить, что сбойнуло программное обеспечение. Только зная корповские подляны, подозреваю, на нас опять ставят очередной эксперимент. И, скорее всего, меня снова ни в какой реал не выпустили. Но... но проверить это несложно. Если в тумбочке вместо моей мятой растянутой майки лежит любая другая одежда, то так и есть». Лезу в тумбочку и долго туплю, глядя на майку с эмблемой факультета. Я на этой майке каждую затяжку, каждое застарелое пятно от кетчупа знаю. И я никогда не ношу эту майку на виду. Срисовать ее любыми средствами слежения невозможно. Разве только, пока я лежал в капсуле, кто-то покопался в моей тумбочке, отсканировал майку, создал ее виртуальную копию. Но нафига? В моем интерфейсе неярко подмигивает восклицательный знак. Перевожу на него внимание. Знак и весь интерфейс становятся ярче, обретают краски. С внутренним содроганием жму на иконку. Уважаемый абонент, в рамках нацпроекта цифровизации социальной и экономической среды вам вживлен чип дополненной реальности. Вот значит как. Я все-таки вышел в реал. Но пока валялся в капсуле, мне всадили в башку чертов чип. Так-то современные технологии позволяют это сделать почти моментально, а с учетом наличия в капсуле медицинского модуля еще и практически незаметно и безболезненно. И что самое скверное, к корпе опять не подкопаешься. Все на законных основаниях, в рамках нацпроекта. Из упертого ботанства лезу в обосновательную базу и убеждаюсь, что да, все законно». Корпоу умудрилось прикрыться очередным постановлением правительства. «Черт, черт! А само правительство куда смотрит? Неужели не понимает, что нас насаживают на крючок? Грёбаный чип в башке — прямой способ контроля». «Бегло просматриваю еще пару документов, и, судя по официальным релизам, выходит, что правительство смотрит в ту же сторону, что и корпо. Удобство и безопасность граждан, видите ли, в текущих непростых условиях – важнейший приоритет госорганов управления. Государству поголовная чипизация только на руку». А Леонид недавно пел про суверенитет. Какой клешему суверенитет, если правительство принимает решение под подкорповскую диктовку. Может, связаться с Леонидом, может, он чего знает. В мою кабинку вваливается растрепанная Ксюша. Обычно сразу после капсулы она принимает душ. Но по сухим, встопорщенным волосам понимаю, что в этот раз она сразу рванула ко мне. «Севка, что за херня? Я теперь киборг!» Голосит Ксюша, не принявшая душа. «Как раз хотел набирать Леонида». «Так набирай! Ты только успокойся!» Вызываю контакт лысого менеджера, и уже на втором гудке он откликается. Он будто вживую перед нами появился. Вместо стены и тесной кабинки я вижу часть ресторанного зала, а Леонид виден настолько четко и объемно, что кажется, будто меня на самом деле перенесло в ресторан вместе с растрёпанной Ксюхой и капсулой полного погружения. Вот что значит дополненная реальность. Охренительно ее дополнили, качественно. Обычный видеозвонок от самой реальности уже не отличить, а плюсом ко всему клятый игровой интерфейс. Это скоро я совсем реал отвирто отличать перестану. Слушаю. Сухо сообщает Леонид И с аксакальской невозмутимостью делает из чашечки маленький глоток чая. «Это беспредел!» – тут же вклинивается в разговор Ксюша. «Ну да, я кликнул кнопку группового чата, включив ее в общение, чтоб не повторять потом того, что скажет Леонид. Ага, вижу!» – Леонид спокоен, как сытый крокодил, сожравший антилопу. «Вы уже успели оценить прелести дополненной реальности». Какие прелести, возмущается Ксюха. Это называется цифровое рабство. Никакой чип не способен поработить человека. Леонид понижает температуру голоса до состояния холодного металла. Если сам человек внутренне свободен. Может, Леонид и прав, но в данный момент грузить нас буддийскими афоризмами считаю неуместным. Как правительство могло такое допустить? Смотрю на Леонида Хмура. Оно, блин, не понимает, что значит поголовная чипизация. «Понимает, Сева!» — Леонид вздыхает. «Но эта мера вынужденная. Сам знаешь, Корпа подгребла под себя многие сферы. Лоббирует на всех уровнях. Подожди, дай договорить. Корпа не имеет полного контроля над этими чипами. Межправ комиссия? Да в жопу вашу комиссию!» — перебиваю лысого менеджера. Что комиссия, что наблюдательный совет. Тут только дурак не поймет, что Корпо пытается получить власть над всем миром. «Я рад, Сева, что ты не дурак», — серьезно говорит Леонид. «И ты сам понимаешь, как давит Корпа. И в правительстве не волшебники сидят. К тому же это не совсем чип». «Как это не совсем?» «А вот так. На самом деле это колония наночастиц. Настолько мелких» что они даже по техническому регламенту госстандарта не подпадают под определение радиоэлектронных изделий. «Ну, зашибись. А почему тогда правительство...» «Сева», — перебивает меня Леонид. «Ну, ты же не маленький, сам знаешь, как это бывает. Чиновники прошляпили очередную диверсию от Корпы, а теперь делают хорошую мину при плохой игре. Мол, у нас все согласовано». «Все проверено и учтено, засранцы. Осифа на них нет. Так, может, можно как-то вывести эти наночастицы?» Спрашиваю осторожно. «Как, мля, антибиотики на эту херню не действуют?» Походу ли они ты сам на грани потери душевного равновесия. И ведь как ловко корпы обстряпало. Заметь, Сева, эти наночастицы не сегодня были введены. «А когда?» «А я знаю!» Знаю только, что сегодня эти колонии были активированы. И заметь, по всей планете одновременно. Так что наши чиновники не одни такие, все проспавшие. В Израиле, я слышал, ученые пытались предупреждать о возможной опасности, но без конкретики. Да, лихо Корпа все делает, постоянно на шаг впереди. Вот именно. Так что давай, Сева, впредь без этих сопливых возмущений. Либо мы дело делаем, либо... Кстати, о деле. Как ваши успехи? Так-то Леонид снова прав. Если бы все было так просто, давно бы уже этого карпа прищучили. В смысле, корпу. Беру себя в руки и начинаю рассказывать, как мы отжали у некраса восточный лепесток, пока сам он бодается на юге с бейджем. Леонид внимательно слушает, И даже удовлетворенно кивает. Походу, он нашими успехами вполне доволен. Ну а сейчас подвожу итог своему рассказу. Мы получили 2-3 дня передышки. Бейдж, понятное дело, будет агитировать нас дожимать некраса. Но я так думаю, пусть сам с ним разбирается. Надеюсь, некрас его ослабит. Что не собираешься облегчать Бейджу жизнь, это правильно. А вот расслабляться не стоит. В начале следующей недели Бейдж некроманта дадавит. Откуда знаете, у некраса войска тоже сильная? Сильная, но не настолько. Не забывай, Бейдж имеет vip фракцию на него корпус ставку сделала. Почему, думаешь, он время тянет? Если ты решил, что Бейдж дурачок недалекий, то ты ошибся. В понедельник у него откроется возможность найма так называемых серафимов заточенных на магию света. Так что он расколошматит. Черт, а я, если честно, именно на это и надеялся, что Бейдж тупо не знает, что еще сделать, и не от большого ума втянулся в позиционную войну. Он, оказывается, ждет, когда ему десант Серафимов на парашютах зашлют. Засада, чего там говорить. Есть для тебя тема. Невозмутимо, продолжает Леонид. Перспективная. Что за тема? Мои ребята из ВЛ-13 последние две недели зачищают лабиринты гнолов. Любопытно. Костик успел прожжать нам уши, что лабиринты гнолов — это целая сеть подземных пещер, соединенных тоннелями, напичканная ресурсами и прочими полезностями. Можно сказать, последняя незачищенная локация в нашей Випре. Последняя, самая сложная и самая хардкорная. Так вот, они почти закончили. Осталось взять штурмом подземный дворец. Добыча обещает быть богатой. Золото нам не помешает. Согласным кивком даю понять, что тема меня заинтересовала. Чистить все лабиринты у нас, понятное дело, времени нет. А вот принять участие в грабеже дворца как последнего оплота... Нам в понедельник нанимать 250 бойцов. Денег надо немерено. Дело не только в золоте. Леонид усугубляет интригу. Есть вероятность отхватить что-то очень ценное. Э, что-то вроде нашего ожерелья ярости? Типа того. Заполучить еще один клановый артефакт вам лишним не будет. Фига се. Что ж там может быть? Ну... Леонид выдает тонкую загадочную улыбку восточного мудреца. «Помнишь, Сева, я тебе говорил, что игра так или иначе соблюдает баланс, что слабость твоих варваров на начальном этапе позже обернется важнейшим преимуществом». «Довольно смутно», — пожимаю плечами. «И если честно, не представляю, что за мега-артефакт мы должны получить, чтобы сравняться по силе с Бейджем». «Не получишь — не узнаешь». Философски парирует Леонид. Завтра с утра на тебя выйдут мои парни. Будь готов выступать всем войском. Поблагодарив менеджера за наводку, отключаю связь и оборачиваюсь к Ксюхе. Вот так вот. Надо отписать Иванычу, что пьянка в реале отменяется. Рано нам расслабляться. По причине отменившейся пьянки до ночи у нас осталось пара часов свободного времени, и я согласился Ксюшу немного выгулять. Хотя, это громко сказано, гулять мы можем только в пределах жилого комплекса. Драконовские меры ограничения на выход в город не только не отменялись, а продолжают усугубляться. Чтобы получить разрешение выйти из комплекса, теперь нужно набрать 40 часов нахождения в капсуле виртуального погружения. Конечно, если ночевать в капсуле, эти часы можно набрать за двое суток. Но я ж понимаю, нас опять превращают в аналог крепостных крестьян с последующим плавным, но окончательным запихиванием в виртуал. Добро пожаловать в матрицу, Нео!» Зато Ксюша, по меткому выражению менеджера в Тюбитейке оценила прелести дополненной реальности. «На первом этаже нашего комплекса и раньше хватало магазинчиков, торгующих разной бесполезной фигнёй». Теперь еще добавились лавки с ассортиментом виртуальных товаров. Так-то ловко придумано. Поскольку чипы дополненной реальности всадили всем подряд, то и цацки виртуальные видят все поголовно. Отдельная модница уже щеголяет в виртуальных сапфирах и агатах, роскошных колье и браслетах. Куда деваться? Мне тоже пришлось потратить игрового золота и прикупить ей «Вон то замечательное колечко». М да, в реале такой бриллиант стоил бы как крыло от Боинга. А тут за два десятка монет порадовал свою девушку, и не парься, что потом бюджет не сойдется. Ксюха и мне присмотрела виртуальную модную куртку из крокодильей кожи, но я отказался категорически. Не потому что мне притит быть похожим на австралийца, И не потому, что мне жаль убиенных виртуальных крокодилов. Просто не хочу привыкать к ненастоящему шматью. А то вот так привыкнешь и забудешь, что король-то голый. Одним словом, к дополненной реальности мы адаптировались в лед. Еще бы, с нашим-то опытом виртуальных погружений. При желании можно даже подключить все всплывающие игровые подсказки, чего я делать не стал. Мне совершенно ни к чему знать. Какую фракцию в мечах и магии отыгрывает сосед по столику в кафетерии? А хоть какие-то отличия реала от вирта сохранять нужно, чтобы дополнение реальности не переросло в смешение. Когда нагулявшаяся Ксюша, принявшая наконец душу, сопела в подушку, я переполз на нашу кухоньку и сидел в сети, просматривая новостные ленты, в том числе мировые, общественность в том числе и мировая, приняла новости о поголовной чипизации на удивление спокойно. Если не сказать покорно, как корова, которой кольцо в нос продели и бирку на ухо пристегнули. А собственно, чего еще ждать, зная, что Корпа давно уже вытеснила своими каналами все хоть сколько-нибудь независимые СМИ. Так что никто не бастует и демонстрации не устраивает. А даже если и устраивает, в новостях про это ни слова. После очередного крокодильего зевка я решил, что все, пора отключаться. Но тут прилетел входящий вызов. «О, Стасик, какими судьбами?» «Блин, Сева, все никак не могу привыкнуть к этой новой реалистичности. Я тебя как вживую вижу. Сколько мы уже в реале не встречались?» «Больше года. Стасик, ты по делу или поболтать?» «Поболтать?» — не сморгнув, врет Стасик. «Узнать, чем живешь, чем дышишь?» «Врешь, как дышишь. Говори уже, что надо». «Зануда ты, Сева!» — оскорбляется Стасик. «Старый друг про тебя вспомнил, а ты сразу! Может, мне ничего не надо?» «Да, так вот, игрушек мы больше не делаем, штампуем одни только курортные локации. Ну, уже теплее, и...» «У меня алтайский кластер. Природа, закачаешься». «Активный отдых. Сплав на байдарках по Катуне». «Знаешь, какую я Катунь отгрохал?» «Не знаешь. Максимальный уровень сложности. Повороты, перекаты, буруны, водовороты». «Понятно. Тебе тестировщиков не хватает». «Ну что тебе, сложно что ли?» — конючит Стасик. «Сейчас тебе ссылку кину. Завтра смотаешься». «Извини, Стасик, завтра точно не смогу. Завтра мы мега данж чистим». Ну, «Вот ты ботан упертый», — расстраивается Стасик. «Все нормальные люди давно на игрушки плюнули, путешествуют, развлекаются. Или ты из этих, из идейных борцов с системой?» «Да, я из идейных. Никакой чип не способен поработить человека, если сам человек внутренне свободен». «Ты еще и псих!» — в голосе Стасика явственно звучит сочувствие. «Ну, хватит меня оскорблять. Скажи лучше, что может достаться после зачистки подземного дворца?» «Это ты гнолов имеешь в виду?» — уточняет Стасик. «Там добыча хорошая. Сильный амулет может выпасть». «А в моем случае...» «Ну, раз у тебя варвары, то, скорее всего, что-то завязанное на ярость». У нас уже есть амулет ярости. Какие еще варианты могут быть? Есть мнение, что слабость варваров на старте позже обернется каким-то серьезным усилением. Ну, не знаю, Стасик кривится. Может, и есть такое мнение, но я этого мнения не разделяю. Твоим варварам не поможет даже амулет неба. А это сильнейший артефакт в игре. Понятно. Ладно, пока. Мне завтра вставать рано. «Отрубаю Стасика и устало тру глаза». «Вот ведь бесенок!» Позвонил на ночь глядя и только расстроил. А на следующий день мы объединились с ВЛ-13 и отправились зачищать подземный дворец. Я думал, дворец — тот же замок. Оказалось, не так. Замок там тоже имелся, но не только он. Все-таки дворец — понятие более широкое, включающее в себя целый ряд строений расположенных в огромной каменной куполообразной пещере, освещенной для пущего впечатления какими-то багровыми всполохами. Поскольку данж находится не в лепестках, а в випре, той круглой начальной локе, с которой мы начинали, то здесь нас с не распараллелило. И мне сразу стало понятно, зачем для этого данжа требуется такое большое войско. Как никак, и мы уже перевалили за 700 бойцов, и УВЛ-13 не намного меньше. Но обороняющихся гнолов еще больше. Две с половиной тысячи элитной гвардии. Как никак дворец.